Продолжается 15 апреля, вот и и и. Значит, напоминаю, если кто помнил, для тех, кто не помнил, говорю тогда для них это впервые. От момента задавания вопроса до момента вытаскивания карт ничего, кроме этого вопроса, звучать не должно. То есть вот, опять же, во время зарядки колоды. Тасуют, задает вопрос колоде, значит, скажи, готовы ли ты на время этого расклада, работает СССР. Потом говорит, например, любую карту и вытаскивает. Понятно, нет? Колода отвечает на второй вопрос в этом случае. Понятно? Нельзя звучать. Если это общий расклад, а Киевский крест общий расклад, что-то такое еще расскажу, то колоде не задается вопрос. В этом случае 10 карт вытаскиваются молча. Понятно, чтобы не сбить вопросами. Если колода ну, с вопросом, то, в общем, пока вытаскиваешь, тоже молчишь. Но ну, если это, соответственно, там группа карт, расклад по схеме. Вот. Поэтому повнимательнее. Перекрутилась, стопки стопку переложила, отлично. Бери вот колоду дат и задавай вопрос, готова ли, она, готова ли ты, говоришь ей во время этого расклада, поработает с этой. Вытаскиваешь любую карту. Вот. Сейчас. Ничего страшно, Поднимай или страшно? Открывай. Что пишет? Привайль, Прямая или привёрнутая? Ну она не сказала нет. Вы не сказали, да, миловка? Я не сказала Ну вот, если колоды не говорить нет, то в принципе можно работать. Андрюха, оказывается, вообще не переспрашивает. Так ее спрашивает. Вот, значит, действительно. Ну, в общем, я, переб... я тоже думаю, что я скоро перестану переспрашивать. вот, Потому что, в принципе, в общем-то, за всю историю да, было всего два раза, когда она сказала, ей не готова. Ну, или там не два раза, в общем, мало раз. Вот. И в этом случае, скажем, геморрой было гораздо больше. То есть потерпишь. Ну вот, окей, значит, так, информация у нас поставлена хорошо. В связи с этим Натяна Ябетничала. Значит, чтобы не было таких ложных инсинуаций в группе, значит, есть иллюзия у некоторых товарищей, что после зарядки колоды кельтским крестом на ней нельзя сутки работать. Ну так вот, это не так. На ней можно работать, как только вы ее зарядили этим кельтским крестом. Другой разговор о том, что если во время расклада кельтского креста вышла в сильной позиции, точнее, в самих 10 картах белая карта, Это значит, что а, на себя, на этой колоде нельзя гадать, как я уже говорила, до полуночи, как минимум, в идеале сутки. Но вообще, в принципе, сутки мало кто делает, да, обычно до полуночи. Еще раз объясняю. Это в связи с тем, что колода, соответственно, да, будет выдавать мутные расклады потому что клиент или иначе имеет отношение к некой точке Джокера сейчас. Понятно? Вот, причем на этой же колоде, пожалуйста, можно гадать на других людей, не, не на этого человека. То есть пришла клиентка, сделала ей расклад, например, на пятерку, в нуле вышла белая карта, это значит, что это сильная позиция, если это был вопрос про объективную реальность. Все. Полчаса работы клиентки на смарку, Ну, потому что, да, на нее больше гадать не могу. Но, соответственно, гадать, например, на кого-то из ее окружения, я могу вполне, Ясно, нет? Вот, значит, все. Теперь по поводу кейсового звезда дальше. Что-то было сказать еще. А, про время, точно. Значит, про время это звучит так, да, таким образом. Кстати, если я уже сказала, что информация поставлена хорошо, то другая часть информации. Андрюша не говорил о том, что Киевский крест всегда описывает вытесненную слепую зону. Он говорит, часто бывает, что описывает вытесненную зону. Вот, Поэтому, в общем, тут я, получается, что те, кто его слышал, видимо, не туда ставили акценты. Потому что он не говорит, я? Да вот. Значит, хорошо, с мужем во время перерыва поговорить, но к новому узнаешь. Значит, итак, от настоящего момента прошлая четвертая позиция и десятая позиция, отдаленное будущее, отстоит на одинаковое время. Стандартно, прошлое и, соответственно, десятая позиция отстоит на два месяца. В том случае, если нет карт, увеличивающих динамику расклада. Карты, увеличивающие динамику расклада. Это семерки и десятки. Всего 10 карт. 4 семерки младших арканов и колесница, которая тоже по сути семерка. 4 карты младших арканов десятки и колесо фортуны, которое в сути тоже десятка. Вот надо иметь в виду, что самое крайнее вот увеличение, да, то есть динамики, то есть прошлое от двух месяцев до трех недель. Отдаленное будущее от двух месяцев до трех недель. Понятно? Ближе ни то, ни другое быть не может. Ну, например, в раскладе вышло три десятки. Это много, согласитесь, да? В этом случае я говорю о том, что ну, где-то месяц назад или месяца-недели неделя назад было прошлое. И ровно настолько же отдалено будущее. Понятно, нет? Вышла одна семерка или десятка? Я все равно в этом случае два месяца не говорю, я говорю ну, полтора месяца. То есть вот вообще чаще всего полтора. Надо очень веские основания, чтобы с полутора сдвинулась еще ближе. Понятно? Прошу. Вот. Ну что, теперь, а, теперь делаем сам расклад, да? Значит, последовательность выкладываемых карт одна, та, которая написана здесь арабскими цифрами. Последовательность чтения другая. Читать начинаем всегда с как прошлого. Вот, в первой позиции вышла двоек пентаклей перевернутые, во второй позиции пятерка мечей перевернутая, в третьей влюбленные, в четвертой пятерка кубков, в пятый рыцарь мечей перевернутый, в шестой император перевернутый, в седьмой дьявол, в восьмой луна перевернутая, прекрасный расклад. В девятой четверка мечей перевернутая. И в десятый папа вот, значит, ну что запишем не-не, садитесь нет необходимости, я сейчас запишу вот, Итак, значит, двойка пентаклей перевернутая 2П перевернутая пятерка мечей перевернутая влюбленные на всякий случай напоминаю да, там э, старшие арканы пишутся римскими цифрами да, чтобы не путать Вот, это у нас пятерка кубков перевернутая. Вот, это у нас... Ты кто по зодиаку? Весы. Ага. Моноперевернутая Прямая. пятерка Прямая. кубков. Прямая. Какая разница? Вот, значит, здесь у нас рыцарь мечей. Раз она весы, не пишет, что перевернутая. Ну, потому что это не она, тогда, в общем, какая разница? Значит, если фигурант расклада, ни этого знака зодиака, нифига искать кого-нибудь в виде рыцарей в окружении. Понятно, колода все равно за человека вам в этом случае не выдаст рыцаря. Если двое фигурантов расклад, например, что объединяют, и один был бы девой, в этом случае да, имело бы смысл просто узнавать, не он ли это. А так как здесь расклад про Дриаду, да, и она фигурант расклада, какие бы люди еще на нее бы не влияли, да, тут достаточно просто здесь понимать, что это не она и не все. Значит, рыцарь мечей, император перевернутый, а, дьявол 15-й аркан, дальше у нас идет. Дальше у нас идет луна 18-й аркан, перевернутая. Дальше у нас идет, что там у нас? Четверка мечей перевернутая. И последняя карта у нас папа, пятый аркан. Окей. Значит, ну что, первое, что мы делаем, глядя на расклад. Это мы делаем общий взгляд на расклад, так называемый. Да? Значит, смотрим, сколько вышло старших арканов. Раз, два, три, четыре, пять. Вот смотрите, что такое, когда выходит два старших аркана. Когда два старших аркана из всего расклада, это значит, что влияние высших сил, влияние самого человека на свою судьбу урегулировано симметрично. То есть, да, вот какие-то события в жизни там происходят у Максима. И в том случае, если у него это урегулировано, какие-то события являются результатом его каузального потока. Понимаете, да, то есть это ну, не высшие силы, просто объективное обстоятельство жизни, да, что-то из этого, вообще социальная бытовая реакция на его действия, да, там дал по морде менту, тут выстрелил. Да? То есть, в общем, тут каузальный поток так быстро бы не успел. Социальный эгрегор быстрее гораздо да, работает. Вот, да, ну, очевидно. Вот, и при этом есть территория влияния высших сил. Да, когда на него там посмотрела, например, матушка императрица и сказала, о, клево, и что ему там подарил за это, например. Понятно, да? Или там высшее я его почесал репу и сказала, ладно, Натей, давай ему белую карту, например. Да, и вот, а, в смысле, ну, сама-то она вряд ли дала высшее я белую карту, а там постучала в список моего слышь, ну, да вот, и тот, значит, ему выдал белую карту. Вот. Значит, это когда две карты. Как вы понимаете, одна карта – это в два раза меньше. Это значит, что если только один старший аркан, то получается, что высшие силы сейчас вот так вот немножечко убирают руки и смотрят на то, как действует сам клиент. Если расклад позитивен – это результат высокой степени доверия. Если расклад негативен – это… Результат того, что клиента, знаете, ну вот как наказывают несколько. Понимаете, ну не знаю, там, э, там Марк, предположим, э, там э, что-нибудь не то делает на кухне, я говорю, ах так, тогда сам себе наливай", да, И он там, значит, сам себе там пытается это молоко с шоколадом делать, и в результате весь в этом молоке, шоколаде и прочее. Да. Ну, исход негативен, да, это, соответственно, я вот таким образом наказала. Исход позитивен, да, это, говорю, большой мальчик делает сам, и он с умненьким лицом сам, соответственно, все делает, И все в достаточной степени аккуратно. Понятно, нет? То есть можно посмотреть на исход расклада и понять, что это такое вообще. Вот. Нет ни одного старшего аркана, та же фигня, но усиленная. То есть либо клиент прям брошенка, либо клиент сейчас экзаменуется высокой степенью доверия. Потому что все равно в любом случае, когда там, например, Марк делает это молоко-шоколад, я все равно секу, что происходит. Понимаете, да? То есть это и высокая степень доверия, в то же время, согласитесь, все-таки это экзамен. То есть если он с этим справится, то в следующий раз, там, например, да, я ему буду какие-то бонусы давать. Да, параллельные. Хорошо. Значит, если на одну больше карту, то есть не два, а три старших аркана, почти то же самое. Вот я бы сказала, что патология в обратную сторону начинается с четырех старших арканов. То есть три я говорю о том, что несколько в большей степени влияют высшие силы на вашу судьбу. Когда четыре уже старший аркан, я говорю о том, что смотрите сейчас такой период, когда вас вот высшие силы прям очень сильно опекают, какой-то важный момент в жизни. И поэтому сейчас да не рискуют, но ну, не знаю, да там, например, там предположим Глебу приспичило ну там подняться наверх вместе с ножом на второй там этаж, где он спит. Понимаете, да, что в данной ситуации я нож ребенку шестилетнему, да, идя по лестнице, не дам. не ребенок дорог еще. Мне их не так много пока. Но вот, да, и в связи с этим понятно, что я его буду провожать. Несмотря на его вопли, я сам, я сам. Понятно, нет? Ну, потому что здесь неподходящее время для экспериментов. Сейчас что-то важное происходит. И чем больше стаж Харканов, начинает 4 четырех, тем в большей степени эта патология видно. Здесь 5. Причем здесь это читается вторым слоем. Вообще расклад Киевского креста читается всегда двумя, иногда тремя слоями. Вот это первый слой. Вот, и смотрим в общий взгляд на расклад. Поэтому сейчас это касаемо не только той ситуации, о которой говорит Киевский крест, но это говорит вообще сейчас о ситуации клиента. То есть, несмотря на то, что Киевский крест, например, будет говорить про отношение к себе, предположим, Ну вот, да, Но по факту при этом получается, что во всех областях, тем не менее, сейчас повышенный опек страны стороны высшего за счет значимости происходящего. То есть сейчас что-то важное происходит в твоей жизни, говоря простым языком. Окей, значит, дальше после этого смотрим обычно, сколько карт картинок. Вот здесь, пожалуйста, внимательно, в кельском кресте пажи относятся к масте, А рыцари относятся к картам-картинкам. То есть карта-картинки и рыцарь-король-дама. Пожи не считаются. Нормально, когда их две. Мы здесь видим одну. О чем это говоришь? Что такое нормально две? Вот опять же, да? это значит, что урегулирована степень влияния на ситуацию клиента со стороны других людей и со стороны ее самой. Значит, смотрите, мы живем в обществе и другие люди для нас значимы. Понимаете? Нет. То есть ты можешь быть там с высокой степенью удачливости, но работать на какой-то мудака, который регулярно, там, например, делает так, что тебе все равно не воплачивает зарплату. Ну да, потому что он ну, мудак, ну, что поделаешь. Понимаете? И это нормальная ситуация. Понимаете? Когда какие-то люди как-то на нас воздействуют. И наша судьба там, значит, соответственно, реагирует не только на наше поведение, но и на поведение окружающих людей. Ну а какие варианты? Приходится с этим, в общем, смиряться. Вот, и фактически получается, что две карты картинки говорит о том, что все нормально. Если одна карта картинка это в два раза меньше. Вы слышите? Точно так же, как в соответствии со старшими арканами. Одна критичнее, чем три. Вот, одна говорит о том, что уже есть тенденция когда человек становится повышенно автономен. Иначе говоря, имеет склонность отстраивать свою жизнь от каких бы то ни было людей, занимая такую нишу в социуме, такую позицию в отношениях, когда, соответственно, я отказываюсь реагировать на окружающих людей. В этой автономности есть патология, потому что она чрезмерна. Это понятно, нет? Вот две карты, она... Абсолютно адекватная эта автономность. Есть территория автономности, есть территория коммуникации. Здесь уже есть некоторые патологии в сторону наибольшей автономности. И если нет ни одной карты картинки, в этом случае мы имеем дело с проблемой: клиент автономен, отстраивается, не включается в длительные отношения. Понимаете, да, там, не э, пытается, грубо говоря, там э, быть одиночкой даже на работе, да? То есть даже в коллектив, команду, ну там отстроен, там даже от кармы рода, хотя от нее вообще очень, очень сложно отстроиться. Было замечено. Три, Почти ничего страшного. патология начинается с четырех. Четыре карты картинки. Это значит, что ты настолько свою жизнь связал с окружающими людьми, что в результате, да, там, я не знаю, от того, что у того там там случился кишечный грипп, у тебя поэтому там, не знаю, личная жизнь не сложилась. Понимаете, нет? То есть очень много, очень большая степень зависимости от окружающих. Очень много от них зависит. Чрезмерно надо двигаться в сторону больше автономности. Дальше смотрим, есть ли преобладающая масть. А, мне здесь удобнее смотреть. Значит, преобладающая масть, та, которая больше, да, ну по логике. Чем мечи. Ну да, мечи, потому что их две. Выйти из класса. Точно, спасибо. Вот, я все думала, этично ли так сказать. Раз эти говорит, значит, этично. Двоечник. Вот. Значит, две, две, две карты мечи. Что такое, что такое преобладающая масть? О чем она говорит? Сейчас время это делать. Что делать мечи? Не просто думать. да, Тут надо шире смотреть. Сейчас время менять свою ментальную картину мира. Понятно? И сейчас, вот, то есть сейчас самое важное происходит на территории ментальной картины мира. Ну, говоря простым языком клиентами, я говорю на территории представлений. Да? То есть, вот что ты, как ты воспринимаешь этот мир, как ты воспринимаешь себя, какие у тебя планы на твою жизнь, да, вот раз мечи преобладают. Дальше смотрим: есть ли отсутствующая масть, да, и это скипетры. Отсутствующая масть о чем говорит? О том, что сейчас не время это делать. И не надо даже и стараться. Вот сейчас закладывать вот этот новый скипетровый фундамент будущего, скипетры, это начало. Да? Это значит, соответственно, вот сейчас не время закладки фундамента. Сейчас главный твой фундамент в твоей голове. В том случае, если преобладают скипетры, время делать шаги в будущее. Преобладают кубки. Я говорю, ваше сердце сейчас мудрее вашего ума. Сейчас в первую очередь да, вопрос в том, как вы эмоционально воспринимаете этот мир. В это время ваши эмоции являются ну вот, центральным, да, самым важным. Переживаете, чувствуете, в этом есть залог вашего будущего успеха. Ориентируйтесь на свои чувства. Пентакли, сейчас время оценивать а, тот, ту обратную связь, которую вы получаете от обстоятельств. Что я получаю, оно мне надо, не надо. Да, там туда ли я вкладываюсь, нравится ли мне то, что я делаю. Понимаете, да? То есть вот сейчас время оценивать то, что происходит. Не делать новое. Потому что делаешь новое, в это время ты не оцениваешь, что у тебя получается, а делаешь другой процесс или оцениваешь, понятно? То есть, иначе говоря, вот скипетры ⁇ это максимальный выдох. Помните, я вам говорил, вдох-выдох есть да, в жизни. То есть вдох, когда ты меняешь внутренний мир, выдох, когда ты меняешь внешний мир. Вот скипетры ⁇ это максимальный выдох, пентакли ⁇ это максимальный вдох. Вот, и когда отсутствуют, отсутствуют кубки, сейчас не время опираться на свои чувства, отсутствуют мечи, сейчас не время. Соответственно, это да, меняет ментальную картину мира. Сейчас не о твоей ментальной картине мира, сейчас о другом. Сейчас всей собой ощущай Пентакли, например. Да, или там, соответственно, действуя не думай. Или чувствуя не думай. Понятно? Нет? Вот. И в том случае, если отсутствует Пентакли, это говорит о том, что, соответственно, сейчас не время оценивать то, что ты получаешь. Потом оценишь. Время еще не пришло. Еще пока ну вот, температуру не надо мерить обстоятельствам. Ты продолжай, главное. Главное, не останавливайся. Хорошо. Значит, а если нет отсутствующей или преобладающей масти, то и не о чем говорить. Ну, такое редко бывает. Вот, то есть так, чтобы вот прям весь расклад был симметричный, да, всего там ровно вышло. Хорошо. Значит, а теперь смотрим, есть ли дублирующиеся цифры. Это когда повторяется одна и та же циферка. Есть, это пятерки. Значит, дублирующиеся цифры указывают, в каком сейчас в большей степени периоде находится клиент. У вас там ну, в описании есть прям все дублирующиеся цифры, я разложила. Поэтому не буду сейчас повторяться, ну просто лень откровенно. Значит, пятерка, как дублирующаяся цифра, говорит о том, что ты сейчас ушла из старого во многом, и пока в новую еще не прибыла. Поэтому ты сейчас вот в таком процессе перехода находишься, поэтому можно заметить некое зависание такое, понимаешь, вот когда не очень понятно. Вот, значит, зачем мы узнаем зодиак для того, чтобы оценить карты-картинки, если они выйдут? На всякий случай еще спрашиваем, а, простите, сколько полных лет? Что? Запомню, ну мы же высчитывали. 75 октября. 75, значит, при... 37. полных 37. В цикле ли эта девушка? Да. да. В каком? В хорошем. Хорошем. В хорошем это оценка. Включи мозги. <свят> вот, Юпитера, хорошо. Значит, и она, в общем, находится в этом перевесе. То есть мы можем вплоть до карты возрождения уже видеть. Потому что это уже допустимо. Ну, тут пока никого нет, но посмотрим, что будет. Так, и, и, и. Есть ли карты, динамику расклада, еще надо смотреть? Ничего нету. Итого, получается, прошлое было два месяца назад. Помогаем клиенту, сегодня у нас 15-е, два месяца назад, это районе 15 февраля. Другое мнение? Хорошо, значит, это у нас прошлое было, ну вот тогда. Хорошо, значит, и еще, знаете, иногда, ну если мне, например, неприятен клиент, Вот, я смотрю, карты какого уровня представлены, есть ли средние и высшие карты. Ну, так как клиент мне то я не буду обращать внимания на то, что в основном нет карт высшего уровня. Вот, значит, тогда мы об этом не говорим. Правильно? Правильно. Вот, хорошо. Так, и все, начинаем гадать. Мы всегда четвертой карты. При этом, смотрите, четвертая карта читается, так знаете, округлой, ни о чем. Так что клиент даже пугается, что так теперь будет весь расклад ему читать. Потому что мы в это время еще не прицелились, мы не знаем, о чем расклад. Вот, о чем расклад мы узнаем, когда будем третью карту раскрывать. Как раскрываются карты? Игнорируя вот эти вот карты в раскладе, ну, в смысле, вот как они лежат, так они и лежат. Мы докладываем пятеркой. Рекомендую, потому что восьмеркой очень много информации, вы захлебнетесь, необходимости нет. Значит, да. Всегда докладываем пятеркой, Ну, в смысле, не восьмеркой? Нет, вот вообще, вот проложили кирпический бред. Какая бы карта там ни бежала, мы раскладываем пятерку. Докладываете можно к этой карте. Или она может прочитаться самостоятельно. Нет, только объективную докладываем обязательно. У нас есть несколько субъективных. Диктуйте. Пятая, седьмая, восьмая и девятая. Вот эти не докладываем. Понятно? Остальные докладываем пятеркой. Хорошо. Значит, так, то есть доклад будет осуществляться прямо поверх основного расклада. Смотрите, когда лежит Киевский крест, карты должны лежать ровненько, в достаточной степени. Зачем? Потому что в это время колода принимает энергию от пространства. Понимаете, да, поэтому когда они валяются, это не, не просто некрасиво, а это неэнергетично. Поэтому вот они должны лежать достаточно ровненько. Вот. А, и точно, совершенно они не должны гулять от центральной карты сильно. То есть, ну иначе говоря, да, вот, вот так это неблагоприятно. Слышите? Или вот так. Понимаете, нет? То есть они должны... То есть, пожалуйста, я могла разложить шире всю эту историю. Да? Тогда ее должна разложить шире симметрично. Понятно, нет? Окей. Okay. Так, значит, спасибо. Сейчас, чтобы вы не вставали, вам было хорошо. Мне будет Ксюша вот здесь писать хломастером, какие вышли карты. Держи. Значит, ты перетасуй колоду. И передаю ее мне из рук в руки. Зачем перетасовать? Помните, что была эфирная подушка. Итак, пятерка пентаклей перевернутая описывает события, которые что кубков. Прямая. Пятерка, кубков прямая. Прекрасно. Пятерка, пентакли, перевернутая. <рекрасно> да вот. Я, я, я, я. гениальна. Ну, вы поймите, я уже там в поток ныряю, поэтому меня уже, конечно, объективная реальность меня мало интересует. Пятерка, кубков прямая, которая была, соответственно, два месяца назад, это у нас 15 где-то февраля, значит, объясняется. Возрождением перевернутым в соединении с колесом фортуны Еще одно дополнение. Туз кипетров перевернутый. И карта печать по всему этому делу рыцарь кубков перевернутой. Значит, девушка у нас, насколько я помню, весы. Да? В связи с этим благополучно про рыцаря даже это спрашивать не буду. Вот, ну, садитесь, потому что я сейчас равно буду вам просто описывать здесь. Значит, в общем, смысл в следующем, да, что вот. Два месяца назад было некое событие, результатом которого стало то, что Дриада стала прикасаться, к, ну вот, к истокам, да, то, что описывает. То есть, ну вот, если говорить по-русски, то Дриада начала как-то больше изучать себя, заниматься собой. То есть, вот, стала в себе копаться. При этом получается, что в это же время. А было нек вот это же событие, ну, потому что все-таки пятерка кубков, мы обычно реагируем на какие-то обстоятельства, вот, тем более, что в общем колесо фортуны это описывает, значит, что в это же время, то есть если говорить о самом событии, то это событие однозначно было удачным, результатом которого могло быть да, там, соответственное изменение, ну, достаточно сильное в жизни у Дриады. Но при этом была одна проблема. Значит, несмотря на большое количество энергии, которое пришло для того, чтобы она изменила свою жизнь, тем не менее были какие-то моменты, и в том числе, да, из-за чего она начала себя изучать, которые ей мешали по-настоящему всей дряды войти вот в это новое, вот в это будущее. При этом, значит, получается, что одновременно с этим пришла какая-то очень неплохая возможность у скиптеров которая в том случае, если Дриада ей воспользовалась, ну вот, да, изменила еще и социальную составляющую ее жизни, то есть сделала ее более социально адаптированной. Но при этом такая тема, да, что вот само по себе это событие каким-то образом у Дриады ассоциировалось ну, с некой возможностью, которая на самом деле была не очень благоприятной, не очень правильная, То есть, вот, иначе говоря, ты вот эту возможность хотела использовать, ну не знаю, там, как описывают карты, в нарушении каких-то правил социальных. Ну, может быть, там быстрее с этого получить результат, чем хотелось бы, понимаешь, да? Или там речь идет действительно об эксплуатации чего бы то ни было. Понимаешь, да, что само по себе, в общем, было не очень благоприятно. Вот, и в результате, как описывают карты рыцарь-кубков, что у нее должно было, ну, вот появиться такое прям сильное эмоциональное изменение, да? То есть вот она должна была достаточно сильно поменять свое эмоциональное отношение к происходящему. Ну, вот в связи с этими обстоятельствами. Значит, а видите, на ощупь. Непонятно о чем. Ну, конечно, непонятно. непонятно. Вот. А, Нет. С... Вот Вот правильно. Что делает в это время клиентка, независимо от того, чтобы я не рассказывала. Вы сказать, если бы я рассказывала ну, по-цикатуху, в общем, была та же самая история. Она занимается тем, что она наконец-то прицельно начинает думать, что у нее было два месяца назад. Таким образом, в это время она пытается сложиться со временем и найти общее. Значит, обычно после этого клиентки уже начинают нервничать, что они зря сплатили деньги, пришли, где ничего так и не поймут. Я говорю, смотрите, пока просто непонятно, о чем говорит этот расклад. Он же самонаводящийся. Вот сейчас вот еще одну карту досмотрим, и после этого уже определимся. И здесь имейте в виду, да, что либо опирайтесь на профессиональную память, которая через какое-то время у вас разовьется, либо тупо запишите эти карточки. Потому что для удовлетворения клиентки имеет смысл их еще раз прочитать, когда уже будет понятно, о чем это мы говорили. Эти карты всегда собираются и вкладываются обратно в доат. И втасовываются. После того, как положили карты в доат, обязательно тасуйте чтобы они смешались энергетически. Вот, для того, чтобы доложить карты, никаких вопросов не надо задавать. Просто указываете на карточку, да, и делаете. Или там просто на нее смотрите. Ну, указать рукой это просто направить, да, в точку внимания. Можно просто посмотреть. Здесь так вдумчиво. Вот, значит, я вам и на запись проговариваю, что выходило. Так вообще текстов никаких не произносится. Ту мало ли? Вот Карта влюбленные объясняется. Объясняется королем кубков в соединении с двойкой скипетров перевернутой, еще одно дополнение шестерка пентаклей перевернутая и карта печать дама кубков. Значит, ну, здесь повод для многократных выяснений. Значит, это писать не надо, просто слушайте на память. Значит, Я имею в виду, что я сейчас буду делать. Скажите, пожалуйста, король кубков из этого расклада – это человек или что-то другое? Человек, шестерка скипетров, что-то другое, шестерка кубков перевернутая. Значит, первая проблема. Даат не понимает, о чем ее спрашивают. Это нормально. Потому что понятно, что когда вы, да, ну, когда вы колоду заряжали, вы, конечно, и говорили, что вы. Ну, там, маг, папеса. Но как при этом, да, там это читать дат, у вас пока нет опыта. Поэтому у молодой колоды да всегда сбивчивая. В связи с этим, значит, высказываем колоде претензию. Вот. Значит, ну, смотри, я тебя сейчас не понимаю. Вот фактически, да, это два раза да. Шестерка скиптера, конечно, больше похожа на да, чем шестерку перевернутая. Но все-таки хотелось бы как-то поточнее. Я сейчас еще по одной карте доложу, а ты нам как-нибудь так, чтобы было точно-точно. Вот. На шестерку скиптеров перевернутую докладывается правосудие перевернутая. И на шестерку кубков перевернутую докладывается двойка кубков перевернутая. Прям точнее стало. Нет, значит так точнее не стало. Значит, но все таки предполагаем первое. Ну, к слову сказать, влюбленный, в общем, тоже как-то в сторону первого больше. Но мне сейчас нужно еще тренировать, да. да, кроме всего прочего. Слышь, да. Вот, значит, скажи, пожалуйста, правильно ли я поняла, я не могу, не имею права два раза один тот же вопрос задать, поэтому иду вторым путем. Правильно ли я поняла, что король кубков из этого расклада – это человек? Да, действительно, я поняла Правильно. Нет, я поняла неправильно. Еще одна хитрость. Когда колода, да, сбивается успокаивайтесь внутренне, делайте легкие руки. Легкие руки, понятно, что такое, прям берете, да, и чувствуете, что они прям легкие стали. Это обычно, ну, так немножечко меняет энергетику, и, да, перестает быть нервной. Весь с тобой одновременно. Да, поняла правильно, плаш кубков. Нет, поняла неправильно, рыцарь -скипетр. Ну, по крайней мере, рыцарь скипетров – это антикозырь. Запоминайте, рыцарь скипетров и рыцарь пентаклей чаще всего антикозыри. В дате у нас есть возможность с вами реагировать в идеале на обе карты. Да, точно козырь, не точно антикозырь. В противном случае реагируем либо на да точно, а вторая нейтральная, либо на нет точно, а вторая нейтральная. Понятно, нет? Вот, то есть вот, ну, если обе нейтральные, то в этом случае смотрим, какая больше, да, какая нет, или же ругаемся, ну да. Вот, имейте в виду, что чем взрослее колода, тем меньше шансов, что вы ее поругав, что-нибудь от этого получите. Имеет смысл вступать в диалог с колодой, прямо вот пока она молодая. В это время она еще развивается, она подвержена еще, да, вот. Вы просто говорите о том, не понимаю, не понимаю, Да, там объясни понять Хорошо. Значит, таким образом рыцарь Скиптера говорит, точно нет, и мы определяем, что это человек. Понятно, нет? Исключая нет. Остается только да. И варианты. Обязательно втасовываем. <смех> вот, значит, скажите, пожалуйста, дама кубков из этого расклада. Это сама. Как тебя зовут по паспорту, прекрасное дитя? Ну, фиг с тобой не говори. Значит, скажите, пожалуйста, дама кубков из этого расклада, это сама та, которая называет себя триада, или кто-то другой? Слово сказать, даже если вы знаете физическое имя человека, но при этом вы его знаете, например, из сети, имейте в виду, там людей, которые называют ненастоящими, нам достаточно. Поэтому, да, как ко мне относится тот, который называет себя Александром? Вот, значит, и в идеале еще его фотку. Иногда бывает не фотка, а, знаете, какой-нибудь такой вот, ну вот, аватар. Да? Значит, тот, который, вот, Александр, и так вот в сторону аватара. Тот, который называет себя Александром. Вот, понятно, да? То есть это тоже, в общем, спасает. Если, например, да, там, мы делаем какой-то другой расклад, И там, например, она там была на свидании вслепую, ей там завязали глаза, было много приятного, а потом он ушел. Она не знает ни имени, ни как выглядит. Я говорю, тогда концентрируйся на ощущениях. Каковы шансы на то, что король кубков из этого расклада, это тот, о ком она сейчас чувствует, думает. Вот, и она такая концентрируется на ощущениях, у меня да, он говорит, не, они не тот, обладнись. Ну вот, понятно, нет, то есть, ну, хоть как-то, хоть какая-то коммуникация. Не помнишь имя, думая о нем, представляя его себе, она его представляет и говорит, то, о таком сейчас она думает, понятно, нет, прекрасно. Сама Дриада, Пятерка пентаклей перевернутая. Кто это другой, Семерка Мечей перевернутая. Значит, дорогая колода, сейчас ты два раза сказала нет. Если в прошлый раз ты сказала два раза почти да, то сейчас два раза почти нет. Так мы с тобой не поймем друг друга. Поэтому я тебя очень прошу как-нибудь все-таки по конкретней. Рыцарь Кубков. против Колесницы. Колесница побеждает. Это не Дриада. Ну, в общем, что достаточно логично. Вот, скажите, пожалуйста, влюбленные из этого расклада, я что думаете, я продолжаю, пока все не выясню. Обычно я это делаю молча, клиент в это время не слушает, что я говорю, ну, не молча, а опытом. Вот, скажите, пожалуйста, влюбленные из этого расклада, говорят о любви под старшими арканами. И об любо искушении. Любовь под старшими арканами. Девятка кубков перевернута, искушение мир. Что мы получаем? Мы получаем искушение. Могло быть да-да, имейте в виду. Хорошо, значит, ну что ж, в результате, вот в результате этого, вот этих событий, помните, там с колесом фортуны, да, вот с новой какой-то, с возможностью, переводящей на новый уровень, с каким-то травмом, который не дает возможность воспользоваться позитивной энергией. Хотите ко мне вот сюда присесть? Ну, проходите уже быстро, то они пока там решат, хотят они или не хотят, тысячи лет пройдут. Вот, значит, А, при этом получается, да, что а, в результате этого а, дриаду решили проверить. Это прям совсем недавно было. Вот прям недавно-недавно. Это недавно-недавно, ну, это дня 2-3 назад. Значит, были обстоятельства, которые, в принципе, ну, вот, привели нечто, даже не нечто, а некто нового в твою жизнь, или возобновили старые отношения. То есть в любом случае эти обстоятельства пришли благодаря какому-то музыку. Этот мужик такой весь прям вот про эмоции, понимаешь, очень такой, ну не знаю, там балабол распи... ну какой, <смех> то вот, да, значит, прекрасный человек, прекрасный, ну вот, ну такой. Значит, а, и, соответственно, да, и он пришел, не просто, а он пришел какую чудесную волшебную возможность реперу, двойка скиперов и говорит, а давай, ну и имей в виду, что в этом есть какое-то искушение. <смех> На ПЖ, на Халка, было четыре мужика, как сейчас помню. Не считая моего мужа, который Поэтому то, что ты видел только Васю, так в общем, меня это даже пугает. Нет, ну это точно про человека, а не про тебя. В общем, никто не заметил. В смысле, сама Дриана, что я к людям не отношусь. Вот, Хорошо. А, окей, значит, а, и припер какую чудесную волшебную возможность, и в этом есть какое-то искушение, либо искушение не воспользоваться, либо искушение воспользоваться. Как ты думаешь, смогу я это определить по карту? Нет. Поэтому сама разбирайся. Посоветуйся с кем-нибудь, кто социально мыслит. Вот, например, с Аллой посоветуйся. Вот, да? Вот, спроси ее, как поступить, и, в общем, точно поймешь куда. Не надо. Куда не надо? Вот, окей. Значит, а, так, а, при этом шестерка пентаклей перевернутая. Но ты, понимаешь, эту ситуацию не смогла объективно воспринять, потому что в это время ты в каком-то очень зацикленном состоянии была. То есть прям вот тебе вот надо было это делать только каким-то очень конкретным образом. Благо подоспела какая-то дама кубков в результате, которая прям такая сказала, ой, слушай, такая возможность. Вот, в общем, не знаю, что за дама кубков. Думаю, что на Ре начинается, на А кончается. Ну, в общем, какая-то. Знаешь, когда, да, -а -а, вот так вот, они не мечи в это время. Она мечи потому какая она есть на самом деле, а не по характеру. По характеру она достаточно кубочная, уж поверь мне. Вот, так, значит, вот как-то так. О чем мы говорим? Не знаем пока о чем. Вот сейчас самое время выяснить, о чем мы говорим. А, кстати, заодно выясним Василий Это или Реоле это, правда, с такой дат. Вот, как у некоторых. Значит, скажи, дорогая, я надеюсь, что у нас с тобой все сейчас случится. Значит, а, король кубков из этого расклада это Василий или кто-то другой? Василий, отшельник перевернутый, кто-то другой, король мечей. Василий. Значит, король мечей – антикозырь здесь. Они говорят, кто-то другой – это король мечей. Да Вот, хорошо, значит, с одним. С Василием. Но при этом, они говорят, поговорил и замолчал отшельник. Ну вот, да, то есть, в общем, как-то. Дальше не продвинулась. Второй уровень, да, запускаю уже как чтение, чтобы колода уже соображала. Значит, скажите, пожалуйста, даму Кубков из этого расклада – это та, которая называет себя Риолой? Да, действительно, это она? Нет, это кто-то другой. Да, действительно, это она, девятка кубков перевернутая, кто-то другой, семерка кубков перевернутая. Она. При том, что она, в принципе, настолько кубочная, что даже тебя на что-то соблазняет. Тебе надо быть аккуратным, потому что за ней стоит девятка кубков перевернутая. То есть, да, спекуляция на твоем хорошем отношении, ну, к ней, так или иначе. Слово соблазняет не обязательно об этом. Вот. А, хорошо. Так, все. Так, убедительная просьба Наполеонам на время вести себя прилично. То, что они стали участниками невольными событий, это, в общем, ничего не значит. Вот, хорошо, хорошо, все хорошо. Значит, скажите, пожалуйста, каковы шансы на... Вот сейчас я что делаю? Сейчас я буду выяснять, о чем идет расклад в этом прекрасном кельском кресте. Значит, действую по принципу лезвия Акама. Значит, беру сперва самое правдоподобное. Что здесь может быть правдоподобного? Да, ну, во-первых, мы видим пятерку кубка про внутренний план, правильно? Дальше мы видим, соответственно, там некое искушение тоже про состояние да, позиционирования себя. Поэтому первое предположение будет связанное с изменением себя. Да. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что этот расклад Кельского креста говорит о там, работе дриады, он там, той, которая называет себя триада, Значит, над собой, да, вот той, какая она есть, на изменение себя. Или этот Кельский крест говорит о. О том, как та, которая называет себя Дриада, себя социально позиционирует в этом мире. Или о чем-то другом, что здесь не названо. Такое социальное позиционирование. Я кто? Я с музыком, без музыка, я там все еще директор зоопарка, или я нормальная баба. Ну, в общем, вот как я себя позиционирую? Да, я вообще кто там? Вот, да, кто я в этом мире? Да, вот Где моя позиция вообще? Это тоже про себя, правда? Но несколько больше про внешний план. Первый вариант у нас. Семерка скипетров перевернутая. Второй тройка мечей. третий равновесие перевернутая. Что-то другое, что здесь не названо, самая сильная карта. Да, а по поводу самой себя, тут что-то есть об этом. Семерка скиптеров перевернутая, это тоже карта обычная, но все-таки позитивная. При том, что я точно не про социальное позиционирование тройки мечей. Ой, скажите, пожалуйста, каковы шансы, что этот расклад кельтского креста говорит о отношении к Дриаде с Риолой? Да, действительно, это так. Нет, это не так. Значит, что вот эту длинную басню называть, та, которая себя называет и находится в этом помещении в 2013 году в городе Москва, да? Ну, чтобы вот эту басню всю сократить, в принципе, можно кивать... Ну так, знаете, вот как, вот как такой в, в мяч внимания бросать определенному человеку. Понятно, нет? То есть вот не просто, ну вот какой-то кивок, да, в сторону. Действительно, вот когда ты, ну как-то направляешь, да, вот к нему это внимание, чтобы было понятно, о ком идет речь. Отношения с Риолой, то с мячей перевернутой, что-то другое, девятка, кубка перевернутая. Что-то тепло, да, тепло еще теплее. Я почему -то спрашиваю, потому что тревога выходила. Вот, значит, мечей перевернутый <смех> объясняется ой как объясняется <смех> не буду говорить кто здесь виноват значит а, никто ничего не объясняется значит на туз мечей перевернутый кладу вторую карту девятка мечей прямая Прекрасно. и сюда кладу туз кубков перевернутой ну Значит, дорогая, я бы хотела получать ответ на вопрос по первой карте, а не по второй. Девятка мечей прямая, это туда, правильно, вот туда, все верно. Значит, со второй карты она уже научилась чаще всего говорить ответ. Да? Ну вот, надо теперь, чтобы она научилась это делать с первой. Вот, и так отношения с Риолой. Столь важны, что об этом даже целый Кельтский крест. И в связи с этим делаем перерыв. Значит, продолжаем разговор. Значит, а, иначе говоря, смотри, твои отношения с Риолой почему-то сейчас являются очень значимыми. Почему они значимыми? Хрен знает. А, ну, вот почему-то. Ну, хорошо, значит, просто, понимаешь ли, есть твоя личная значимость. Да? а есть, когда это кармическая значимость. Понимаешь, это разные значимости. Хорошо. Вот Возвращаемся к предыдущему тексту. Значит, два месяца назад, в день февраля, по поводу Реолы, что это ты прикасалась к истокам, пыталась что-то понять для себя важное. Дело все в том, что ваши отношения колесо фортуны, находились в ситуации, когда они начали переходить на некий другой уровень. ПЖшка твоя в это время была приблизительно. А Хорошо. Значит, При этом получается, да, что ваши отношения стремятся быть возрожденными в новом виде и в новом качестве. Особенно понятно, что это возрождение важно для тебя, потому что ты от этого энергию получишь. Плюс это возрождение много-немало цикличное. Но что в этих отношениях есть, что очень сильно твое возрождение тормозит. Понимаешь, то есть не сама по себе дряда вредная, да, ой, риола вредная, а вот, а что-то вы с ней такого неправильного, да, там, в коммуникации допускаете, и это сильно мешает. И чем мешает? У тебя был шанс, все шансы разобраться. При этом получается, что, в принципе, разобраться-то ты разобралась, но надо было, мало того, что разобраться, еще начать как-то по-другому, то, по то скиптеров перевернутой действовать. А ты начала спешить и пытаться по результату того, что ты разобралась, сразу получать уже какие-то другие реакции. Вы сколько строили криво да, эту часть отношений, достаточное время, поэтому легко этот туз скриптеров перевернутый не выпрямляется, да, таким образом, в общем-то. И плюс к этому, в этом тузе скриптеров перевернутом, получается, что пришло зерно начала нового этапа отношений, но при этом да, в этом новом этапе не нужно было добиваться того, чтобы отношения стали для тебя более комфортными. Потому что комфортность данной ситуации, отношениями, которые тебе даны для того, чтобы через это учиться и трансформироваться, да, это нарушение ну, неписанных социальных правил. Выбираешь, ну вот, это все равно, что, там, например, идти на, там, мне учиться английскому языку с преподавателем, который не будет меня критиковать. Тогда какой смысл, простите? Понимаете, да? То есть, ну, не будет меня исправлять мои ошибки. То есть, а какой смысл? Тогда это бессмысленно. Хорошо. Вот, и при этом рыцарь кубков перевернутый, в результате у тебя все же должно было от этого получиться, это изменившиеся эмоциональное отношение. К ней несколько, да, то есть не к ней всей, а, например, к отношениям с ней в каком-то аспекте. В результате прямо сейчас есть некое искушение, связанное с тем, что Вася предлагает. Вот Несмотря на то, что он предлагает да, что-то хорошее, но при этом есть искушение в этом хорошем, от того, как ты это воспримешь или как ты решишься этим воспользоваться. Несмотря на то, что, да, и при этом, второ говоря, то, что ты зациклен на каком-то очень жестком аспекте отношения с Риолой, но вот ровно так шестерка пентаклей перевернута никак по-другому сейчас с тобой не воспринимается. Даже если ты думаешь, что воспринимается, внутренняя зацикленность неизбежна есть. Вот. И при этом, соответственно, Риола описывается когда Дама Кубков, как та, которая радостная. Сейчас вот такая вся в эмоция, вся такая наполненная. И в результате ты можешь повестись на эти эмоции. В чем это искушение было, хрен знает, но оно еще продолжается по причине пятерки мечи перевернутой в позиции первой, ну, первой, второй позиции. А сейчас, когда уже мы выяснили, какая тема, дальше Киевский крест пойдет легко. То есть самое тяжелое – это выяснить, на какой он территории. Понятно? Нет? Значит, двойка пентаклей перевернутая в соединении с пятеркой мечей перевернутой объясняется. Значит, объясняется она двойкой скипетров уже прямой, в соединении с пажом кубков, еще одно дополнение двойка кубков и карта печать ко всему этому делу, соответственно, маг. Значит, видите, я докладываю вот эти пары карт, игнорируя как образом вторую. Здесь в нулевой позиции лежит не одна, а две карты. Эти две карты это два противоречащих друг другу импульса. Несмотря на то, что это, при этом есть и это. Несмотря на то, что сейчас ваши отношения находятся в той фазе, когда тебе необходимо расставить границы и понять, где твоя территория, где твое танцевальное пространство, а где ее танцевальное пространство. Понимаешь, да, то есть где, соответственно, заканчивается. Твое, ну вот твои границы, начинаются ее границы, и где заканчивается ее, начинаются твои. То есть у вас с ней какая-то тема есть, повторяющаяся от раза к разу. Что за тема, хер знает. Есть некие грабли, на которые ты, ну вот, неизбежно опять сейчас наступаешь. При этом пятерка мечей перевернутая, в принципе, ты сейчас получается что-то для себя пытаешься продавить ментально в ваших отношениях. Пятерка мечей перевернутая. То есть есть какая-то тема, которую прям ты насаживаешь, насаживаешь в них. Причем так, ну, в достаточной степени фанатично. А просто понимаешь ли, какая штука, вот так же, как, например, я могу не заметить, когда я давлю, ну, так, не заметить. Так я, в общем, даже и не начинала, говорю я вот, да. Ну просто потому, что, соответственно, способ давления это мой инструмент рабочий в том числе. Да? Так, в свою очередь, ты можешь даже не заметить, в какой ситуации, понимаешь, ты вот прям сужаешь да, себя и делаешь ровно так, как, ну, вот, как решила. Понимаешь, да? Независимо от ну, того, подходит под это обстоятельство или не подходит. Вот. И при этом они говорят о том, что. Сейчас фактически ситуация между вами двойка скипетров с пажом кубков находится в той стадии, когда куча обстоятельств, скажем, показывают тебе, насколько ты не можешь по старому с ней общаться. Вот насколько ваша ситуация изменилась. Вот я еще раз говорю, смотри, ты не пожимая плечами, дело в том, что надо давать тебе отчет то том, что карты лежат на настоящем. А я рассказывала, да, иногда это настоящее, оно открывается во всей красе. В течение, соответственно, суток. Вы только вчера уехали с тренинга. Ну, она да, вас сегодня ждет после занятий. Да, и и что случится? Боюсь, с собой не берите, тогда глядишь полегчает. Вот, хорошо. Вот, то есть, иначе говоря, будут какие-то обстоятельства, двойка скипетров, на которые ты будешь злиться и которые будут показывать, что ты не можешь. Да, то есть это все у тебя должно лишний раз на двойку Пентакли перевернутую травить, Понимаешь, да, на то, чтобы четко было разделено вот это танцевальное пространство. При этом Таро говорят о том, что Паш Кубков описывает, что можешь от этого даже начать, ну вот там, например, испытывать такую более глубокую злость. Не просто злостная ситуация двойка скипетров, а уже и на бедную саму Риолу. Вот, хотя при этом, в общем-то, можешь и остановить этот процесс, и действительно, в принципе, разозлиться на ситуацию и не на Риолу. Окей, okay, значит, при этом они говорят о том, что одновременно с тем, вот здесь карта противоречий, двойка кубков, что, в принципе, между вами сейчас вот открылся там некий новый этап, когда опять тебе все нравится, вот, видимо, тебе нравилось, как она там на тренинге работала, ну, в общем, как-то тебя все это порадовало. В результате придет маг, который, в общем-то, поможет разобраться с тем, что реально сейчас надо делать. Иначе говоря, смотри, ли ситуация между вами сейчас опять начинает двигаться. Когда начинает двигаться, она не просто, требует тебе, ну вот, не просто требует от тебя, чтобы ты стала в резонансе с изменяющейся ситуацией, еще это движение затрагивает какие-то проблемы прошлого, которые вы уже умудрились каким-то образом просто слить, замонтировать, ну вот да и убрать. Поэтому сейчас получается, что одновременно две проблемы. Первая проблема, ну проблема-задача, да, первая задача, это что ситуация меняется, А второе, что некоторые старые нерешенные задачи сейчас приходится при этом одновременно решать. Слово сказать, ничего страшного. Но вот, да, там, ну не знаю, представь себе, что это переезд. Переезд предполагает, во-первых, сбор вещей, а во-вторых, выбрасывание ненужного. Поэтому делаешь это с удовольствием, и все. Вот, судя по пятерке мечей перевернутый, как-то в общем, пока удовольствие мне очень пахнет. На <свят> вот, император через две недели перевернутый тоже в общем не слишком радует. Ну, как говорится. Зато Павский союз останется, то <свят> есть быть еврейской мамой. Вот, как не очень получается. Вообще расклад откровенно негативный, согласитесь. <свят> Тяжелый. Вот, ну давайте на всякий случай. Значит, во-первых, план на будущее, рыцарь мечей. Она думает, ну что, сейчас не планы, как предполагает будущее, да, не планы, вот я бы хотел, да, вот как она думает, что будет там в ближайшее время. Она думает, будет рыцарь мечей, будет перемена мировоззрения. Или так. А, значит, на всякий случай уточним. Слышь, колода, важный вопрос. А, император перевернутый из этого расклада, его надо читать именно как перевернутый? Или как прямой. Значит, имейте в виду, сейчас мы можем увидеть два раза «да» или два раза «нет», что будет аналогично. И не потому что колода не очень понимает, да, о чем идет речь, а еще и потому что мы находимся сейчас неизбежно в точке максимальных изменений. Потому что у нас одновременно двойка пентаклей перевернутая, которая, соответственно, требует внимания к себе, да, И от того, как она ну вот, уберет эту кармическую задачу или нет, зависит, соответственно, да, там, что будет дальше. И плюс к этому, в принципе, еще маг вносит свои коррективы. Понятно? Поэтому, в принципе, вытанцевать вот из этого расклада настоящего что-то красивое с прямым императором, возможно. А вытанцевать некрасивое, так что император будет привернутый, тоже возможно. Понятно? Но, тем не менее, тенденция будет все-таки ясна. Все-таки перевернутый, чтобы потом не запоминать, какую, какая где карта, на всякий случай. Первым я рекомендую называть ту позицию, которая очевидна. Перевернутый, повешенный, прямой. Правосудие. Блин, даже не знаю. Вот, но видите, они говорят о том, что очень многое зависит. Да, если перевернутый, то, в общем-то, по настоянию повешенным, если прямой, то все равно с кармическим узлом. Да, ну, вот, хоть хоть лоб, хоть по лбу, да, все равно, в общем-то, ситуация ближайших двух, через две недели будет такая значимая. Точнее, будет продолжать быть значимой, судя по-настоящему. Император перевернутый объясняется. Значит, объясняется он у нас. Значит, объясняется он восьмеркой кубков в соединении с тузом кубков перевернута. Еще одно дополнение равновесие перевернутое. И карта печать ко всему этому делу шестерка скипетров. Скажите, пожалуйста, шестерка скипетров из этого расклада это медленное движение к цели. Или уже удобный, комфортный способ взаимодействия. Медленное движение к цели. Вы вместе не живете? Угу. Вот, ну просто про то, что совместный ведение домашнего хозяйства, да, я пуш посчитала некорректным, но просто на это не положила карту даже заранее. Медленное движение к цели. Семерка кубков. Удобный, комфортный способ взаимодействия. Семерка пентаклей перевернутая. Семерка кубков сама по себе говорит иллюзии. Семерка пентаклей перевернутая чаще всего говорит да, ну потому что да карты изобилия энергии. Значит и так через две недели, то есть под конец апреля, под самый прям вот прям конец конец апреля. Значит что-то будет происходить, ну энергии эмоций тоже хернически будет происходить. Значит, ну я не думаю, что это прям вот а, будет а, то, что как раз И влияет на этот расклад что-то будет происходить в связи с чем в принципе ваши отношения начнут скажем сильно трансформироваться то есть вот и то как вы сейчас будете общаться от этого зависит они будут трансформироваться в сторону того чтобы ты ухудшала свою судьбу или в сторону улучшала свою судьбу все-таки отношения очень сильно экзаменационные при этом я еще раз говорю расставанием это не грозит Но при этом, там, например, начать так общаться, что через одно это минусоваться грозит. Поэтому будь внимательна. Притом карты говорят о том, что тебе будет неясно, что ты настолько сильно, восьмерка кубков, в это время коммуницируешь с судьбой. Зачем я карты проговариваю, да, чтобы вам было сейчас, пока у молоденькие, понятно, откуда я беру информацию. Клиенту так не надо проговаривать. Вот. Значит, да, то есть будет не очень понятно, насколько вот это все значимо, восьмерка кубков. При этом, да, что ты будешь, очевидно, замечать ту в перевернутой, что было вот начало нового какого-то там этапа между вами, то есть что-то будет новое, преднесенное, красивое, но ты будешь видеть, что ты с ней это не вполне можешь разделить, ту скупкой перевернутой. Понимаешь, да, и в связи с этим будет видно, что вот уровень вашей коммуникации уже вот сейчас не столь многообразен, как обычно. При этом равновесие перевернутое, Будет очень видно, что отношения, правда, начали опять входить в фазу развития. Что опять появилась, ну не знаю, там совместная работа, совместные трогательные творческие перспективы. Почему трогательные, когда творческие? Ну да ладно ругать перспективы. <смех> <смех> вот. В общем, что-то об этом будет в общем все равно в любом случае происходить. И причем так, знаешь, от вас это даже не столько зависит от тебя, потому что это вот знаешь из вариантов, когда вот хлынуло много энергии, да, то есть вот уже пошли на выдох вот такой активный, по крайней мере вы сударыня, а она при этом в выдохе, ну невольно тоже в общем-то участвует, вот. И таро, но ну, таро говорит о том, что как бы ты ни было, результат будет такой, что вы все-таки найдете общий язык, даже независимо от императора перевернутого. Боишься ты, дьявола, значит, материальной ответственности за неё. Пальцем в небо. Значит, а, хорошо. Опа, надо же. Хорошо, окружающие думают, что она на тебя, луна перевернутая плохо влияет. Вот, что она тебя запугивает. ряда. Вот, ну, это мнение окружающих. То есть окружающие... Глубины и трогательности ваших отношений не понимают. Не понимают. Хочешь ты четверка мечей перевернутая, А можно, между нами сейчас возникнет некое расстояние? Можно, я вот пока без тебя побуду, а? Реолог, можно? Я буду к тебе стремиться, правда-правда. Я буду скучать четверка мечей перевернутая, Но можно ты где-нибудь там вот будешь в другом месте, а? Пожалуйста. Да вот, ну, нежное желание, по-моему, да? Значит, будет. Это подсознание, все в порядке. То есть ты это можешь не осознавать. Реально, на сознательном уровне ты очень любишь. Все хорошо. Вот, значит, отдаленное будущее, карта Папа. Вот, сейчас почитаем этому папу. Значит, пятый аркан Папа объясняется. Объясняется он белой картой в соединении с четверкой кубков. Еще одно дополнение. Шестерка пентаклей перевернутая. Откуда-то новая вдруг карта взялась. Вот. И еще одно дополнение повешено. И через два месяца ваша ситуация еще пока будет продолжать нервный кать. Ну вот, да, то есть, в общем, все равно еще и через два месяца ситуация будет острый, да, и актуальный. Ну, это середина июня. В это время тренингов никаких не планируем, так что, в общем, да, на меня тут нечего пенять. Вот, тем более, что Риола реол, у меня не была ни на одном, поэтому... Она пойдет на энергию, Она пойдет на энергию. Вот. Пока не пошла, мы не знаем. Вот, да, потому что фиг знает. Сейчас пока пространство очень интересно. Меня нет ровно тогда, когда она есть. Вот. Так что, в общем, на прошлых-прошлых жизнях я была, ее не было. Сейчас она была, меня не было. Вот, Так как я не собираюсь не быть на энергии эмоций, то есть шансы на то, что там не будет реолы. Значит, а, так, что будет? Обострение павскости в вашем союзе. Иначе говоря, будет одновременно достаточно сильно друг к другу притягивать, причем в том числе обстоятельствами, и даже, в общем, можно вполне в это время быть журавлем и цаплей. Только журавль ей нахамил, пошел домой, цапля к нему прибирается. Понимаешь, да? Только, соответственно, цапля, только он отшил цаплю, через какое-то время испытывает чувство вины, пока там цапля, соответственно, пьет чай наслаждается, уже уравль пришел. Понимаешь, да? То есть вполне можно, соответственно, ругаться по очереди друг с другом. То ты с ней ругаешься, понимаешь, и она пытается выруливать, то она с тобой ругается, а ты пытаешься выруливать. Понятно? Вот. Ну, это Павский союз, если кратко его описывать. Вот. Через два месяца? Через два месяца нет, не знаю. Вот и я не знаю. Поэтому молчи и слушай. Вот, через два месяца это будущее. Знаешь, я тебе будущее описываю. Ты считаешь, что оно какое-то слишком негативное? Ты знаешь, фатально неизбежно, как описывают карты, твои ожидания по поводу вашей коммуникации будут не оправдываться. И ты будешь из-за этого немного переживать. Вот. Правда, опять будешь как-то эти отношения очень узко воспринимать, но главное, что придет помощник, которого вполне можно воспринимать как, знаешь, такой помощник аля добровольная жертва. Это когда вот ты садишься и говоришь, так, я все поняла. У нас с тобой какие-то ни складушки, ни ладушки. Давай воспользуемся посторонней помощью. Главное не Вася". Ну, Ты же был в этом раскладе, поэтому я тебя упоминаю. Правильно? Вот. Ну, ты был здесь? Был. Ты в их отношениях был? Ну, здесь, в основе ситуации. Был. Значит, ну и все, значит, ты там можешь быть. Вот я говорю, главное, чтоб не было. Да ну, вот, значит... Смотри, ну в результате того, что был, пятерка мечей перевернутая, двойка пентаклей перевернутая, император. Не-не-не, смотри, об тебя, об тебя, конечно, не благодаря тебе. Значит, шутки шутками, но вообще в принципе, просто так в раскладе между двумя людьми третий человек не появляется, если об него не происходят какие-то уроки. Понимаешь, Нет. Ну, я серьезно говорю, я, я не понимаю, шучу. Раз, я То есть, соответственно, да, они могли бы там, например, говорить о том, что приходит какая-то идея с возможностью изменить ситуацию, а тут не идея приходит, а Вася. Да, значит, соответственно, идея человечина, значит, Вася имеет прямое отношение. Да, и в связи с тем, что, в принципе, имея к этому отношение, ситуация не улучшилась, а усугубилась, mm -hmm. это не значит, что плохо твое влияние, да, но оно в любом случае, ну, скажем, провокационно, невольно. Поэтому, да, шутки шутками, но я рекомендую, да, если нужно выбраться из повешенного, то нужно идти не к провокационному влиянию в данной ситуации, да, а к влиянию, которое, соответственно, может ситуацию снять. Потому что она уже и так выглядит, как провокационная. Там папы достаточно, просто даже для провокации, уж не говоря о белой карте четверкой кубку Понятно? Вот, в связи с этим, да, потом, если учесть тенденцию сейчас в ваших отношениях, Через два месяца, да, это может быть уже э, там ну, более плотный контакт с тобой, да, ну вот. И в связи с этим, в общем, здесь прямой совет. Да? Лучше здесь не, ну, вот, не, не к нему, а к кому-то другому, потому что повешенный прямой, если он тебя захватывает, особенно касаемо отношений, лучше все-таки иметь вынесенное экспертное мнение. Понимаешь? Вот. Так что так. Я поздравляю тебя, твоя колода заряжена. Если здесь карты картинки забыла, я сама себе спросить. А их все равно нет. Ну что, в общем, и спрашивать не о чем. Ой, карты картинки, карты времени. Карты времени. Значит, карты времени это особые карты, которые выходят в раскладе кельтского креста. Вот и изучаем мы их на, на мастер-классе. Можно. А можно я вот эти уберу, осло, вот этой карты? Спасибо. Все, значит, да, мои поздравления. Сейчас еще немножко поговорим, да, и потом, что потом, потом, потом отпущу вас.